И словно под землю ведущую дверь увидела я и солдата. Сурово смотрел часовой, на голову в руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло, хоть золото я предлагала. Быть может, вам хочется дальше читать, допросится да просится слово из груди. Помедлим немного. Хочу я сказать... Спасибо вам, русские люди, в дороге в изгнании, где я не была, всё трудное каторги время, народ, я бодрее с тобою несла моё непосильное бремя. Пусть много скорбей тебе пало на часть, ты делишь чужие печали, и где мои слезы готовы упасть, твою ж давно там упали.